Эскимосы, прекрасно приспособленные к жизни за полярным кругом, предпочитают воздерживаться от снега, избегая тем самым страданий от мучительной жажды. Глава пятая. Первая звезда. Какой будет зима? Предвестник бури. Буря. Опасность. Пассивное ожидание. Морозы стояли сильные но пока терпимые. Шла усиленная подготовка к зиме. Матросам приходилось подолгу бывать на воздухе, и в прогулках особой необходимости не было. 23 сентября в половине первого дня в небе появилась первая звезда, а солнце между тем догорало над еще свободными водами. Однажды матросы заметили, что на северной конечности льдины образуется новый лед, и стали с любопытством следить за этим интересным явлением. Тонкие кружевные льдинки жались друг к другу, но еще не смерзались. Постепенно они превращались в пластинку, которая, как ни странно, не ломалась от волн, а двигалась вместе с ними. Пластинка становилась все шире, а волны стихали. Еще немного, и море будет сковано льдом. Дни становились все короче. Наступил сентябрь, морозный, Со студенными ветрами на небе стали появляться огромные ложные солнца, предвестники бурь. Атмосферное давление падало. В это время года ураганы в полярных странах явление обычное. Вот бы освободили они Галлю из ледяного плена, чтобы она могла двигаться дальше. Быть может, воды Крайнего Севера не замерзли? Предложение на первый взгляд совершенно нелепое. Но кто знает, какие сюрпризы ждут исследователя в этом зловещем краю? Бывает, что круглый год океан на севере остается подо льдом и сохраняет каменную неподвижность. Доказательством того – экспедиция сэра Нерса. Зато лейтенант Грилли обнаружил бурное таяние льдов. Какой же выдастся зима 1887 года? Спокойной? Ураганной? На всякий случай дембрие велел ставить на месте и винт, и руль. Машина тоже была приведена в полную готовность. Ветер крепчал. Мгла рассеялась, словно по волшебству. На синем бархатном небе засверкали звезды. Послышался глухой треск. Льдина дрогнула и закачалась, будто под ударами волн. Пошла ретвинами и горбами. Затишье сменялось всеусиливающимся шумом. Отлетевшие глыбы, сталкиваясь, в вдребезги разбивались. В огромных трещинах клокотала серо-зеленая вода. Самые невероятные звуки слились в один адский шум, дьявольский оркестр. В нем слышались раскаты грома, свистки паровой машины, рев диких зверей, треск картечи, рокот водопада, стук машин, гул толпы, вой бури. Громадные ледяные глыбы катились неимоверной быстротой, почти достигая корабля, грозя раздавить его, уничтожить. Галея трещала, несмотря на всю свою прочность. Что делать, если разразится катастрофа? Ведь на судне все самое необходимое, в том числе и съестные припасы. Дембрие задумался. Не лучше ли выгрузить на лёд провизию, оружие, лодки, инструменты, лагерные принадлежности? Тогда все же останется какая-то надежда на спасение. Но где найти безопасное место, чтобы сложить все эти поистине драгоценные вещи? Ведь лед еще недостаточно крепкий. Мало ли что может случиться? Где только сейчас выселся холм, образуется впадина. Рядом другая. Потом появляется горб и тут же с оглушительным грохотом рушится. По склону с бешеной скоростью скользит льдина и вдруг куда-то проваливается. Целые сутки на земле, так метко прозванной Гейсом землей отчаяния, царил хаос. Все попытки что-то придумать были тщетны. Оставалось лишь бесстрашно смотреть в глаза разбухшевавшейся стихии и сдать гибели либо спасения. Глава шестая. После бури, тайна, льдина плывет, тревога, немножко метеорологии, о радуге. Ученые собаки. Наконец ураган утих. Однако льдина все еще содрогалась, и слышался треск. В чем же дело? Понять никто не мог. Но моряки народ беззаботный, опасность пока миновала, а там видно будет. Одно удивляло после бури Солнце стало клониться к востоку. Но солнце ведь не комета и не меняет своей орбиты. Никому в голову не пришла самая простая мысль, что льдина плывет. Неужели ее ураганом оторвало от берега? Как бы то ни было, та часть льдины, где стояли корабли, двигалась с северо-востока на юго-запад со скоростью 15 миль в сутки. Капитаны сообщили об этом матросам. И те стали оживленно обсуждать этот факт. Последствия могли оказаться самыми печальными. Плыви льдина на север. Это приближало бы экспедицию к цели, но, увы, она увлекала французов в противоположном направлении. За два дня Дина продвинулась к юго-западу и повернула прямо на юг, пройдя за последующие десять дней около трехсот километров. Матросы, поначалу немного расстроившись, теперь живо комментировали сложившуюся ситуацию. Плюмованжа же старался использовать малейшую возможность, чтобы отточить свое остроумие. Одно совершенно ясно. Мы никак не можем добраться до так называемого полюса. А я-то мечтал учредить общество по эксплуатации трамвайных линий, турецких бань и построить оперный театр. А, еще одна пропащая идея. Да что ты понимаешь, геньяр? Ну, это уж точно. Если бы господин полюс захлопнул свои двери перед носом англичан, Немцев, американцев или граждан любой другой страны я бы и глазом не моргнул, но сыграть такую глупую шутку с французскими моряками... о ля, -ля да он просто дурно воспитан. А я вот, — продолжал Геньяр задумчиво, — размышляю о вычете процентов. Да ты совсем извелся, думая о своем жаловании. О, самый экономный из нормандцев! Слушай, парижанин, деньги всегда деньги. А я лично боюсь, что если мы здесь застрянем, то не видать мне ни моего трамвая, ни турецких бань, ни оперы. И самое печальное, я буду лишён удовольствия предложить тебе постоянное место в партере. Шути сколько хочешь, это у тебя в крови. Ты умудряешься шутить, даже когда речь идет о деньгах. Ладно, не забивай себе голову, все обойдется. Время шло, а дрейф всё не прекращался. Единственная перемена состояла в том, что льдина довольно значительно изменила свое направление. Она все время двигалась вперед, увлекаясь собой оба корабля, которые находились теперь гораздо ниже зимовки Нерса, примерно в 50 километрах от мыса Колона, открытого Маркхамом и Альтрихом. Капитан даже смог разглядеть в бинокль мыс Коломбия. Льдина, по всей видимости, двигалась туда, где сэр Нерс открыл Кристаллическое море. Дембрие очень беспокоился, тщательно скрывал свои чувства, оставаясь внешне невозвутимым и уверенным в себе, хотя, честно говоря, твердой уверенности в благополучном исходе экспедиции у него не было. Эх, если бы Прегель не опередил их, добравшись до севера, в то время как Галия упорно продвигалась сквозь паковый лед. Правда? Теперь и Германия, зажатая льдами вместе с французской шхуной, вынуждена была участвовать в этом проклятом дрейфе. Но пока что Прегель был победителем. Если так и дальше пойдет, французам вряд ли удастся торжествовать над соперником. Ведь для этого весной нужно будет подняться выше, чем немецкий географ. Но как это сделать? С другой стороны, смогут ли вообще корабли освободиться из ледяного плена, или им суждено долгие годы блуждать закованными в ледяную броню? но нужно сказать, что храбрый капитан был не из тех, кто теряет время на бесполезные сетования. С обычным хладнокровием он принял свершившийся факт и стал ожидать событий, какими бы они ни оказались. Дембрие скрывал от матросов свое беспокойство. Между тем, на борту Галии все обстояло благополучно. Ни один матрос не пал духом. Напротив, неожиданное путешествие внесло некоторое разнообразие в их монотонную жизнь. На борту, однако, все оставалось спокойным. Жизнь экипажа была четко организована ввиду предстоящей зимовки. Через несколько дней солнце надолго исчезнет, ночи уже стали бесконечно длинными. Холод и отсутствие продовольствия – жестокие враги полярных путешественников. Но не менее коварный недруг, мрачная, гнетущая темнота, лишь изредка рассвеченная северным сиянием этим отдаленным подобием солнца. Главная задача командиров, после того, как они позаботились о пропитании и крыше над головой для своих подчиненных, это борьба с продолжительным отсутствием света. Нужно не допустить, чтобы ночь для глаз коснулась и души матросов. Общеизвестно, что растения чахнут в постоянной темноте, они становятся слабыми, хилыми, теряют свет, наконец вянут и быстро погибают. Так же и человек. У него постоянное отсутствие света вызывает что-то вроде интеллектуального паралича, который ухудшает и физическое состояние организма, и может даже серьезно подорвать здоровье. Итак, командир полярной экспедиции должен напрячь все свое воображение, использовать весь имеющийся опыт, чтобы эффективно бороться с мрачной апатией, который открывает двери разным болезням, подстерегающим людей, живущих в вынужденном заточении. Но нельзя заставить человека развлекаться по команде, будто на маневрах. Если он начал слабеть и хандрить, нужно срочно найти что-нибудь такое, что поразило бы его воображение, заинтриговало, взбодрило и развеселило. Нужна своеобразная гимнастика для ума. Это и есть нравственная гигиена которую нужно соблюдать ничуть не меньше, чем физическую, так как она жизненно необходима для здоровья полярных зимовщиков. К счастью, постоянное движение льдины приносило огромное количество развлечений и всяких неожиданных коллизий, но, успевая повеселиться и пошутить, матросы, тем не менее, всегда были начеку. чеку. Всё было не так уж плохо. Если бы не постоянно усиливающийся мороз, Жизнь на борту Галии казалась бы, как на земле обетованной. Разумеется, если таковая вообще могла существовать возле самого полюса. И будто нарочно, чтобы позабавить людей, начались обычные для полярных стран световые явления, прежде всего солнечные круги. Они того же происхождения, что и радуга. Только радуга — это отражение солнца в дождевых каплях, а солнечные круги — Отражение солнечных лучей в застывших парах с мельчайшими частичками льда. Когда солнечный круг приближается к горизонту, в нем иногда появляется светящееся круглое пятно. Это ложное солнце. Бывают и ложные луны. Все это доктор старался как можно доходчивее объяснить матросам. Хорошо ли они поняли все термины этого мини-урока? Вряд ли. Но, несмотря на пробелы в знаниях, являющиеся следствием отсутствия начального образования, слушатели оказались очень сообразительны. Однако нашлись и скептики, но они не осмеливались открыто высказывать свои замечания, хотя доктор всегда готов был их выслушать с добродушием и сердечностью. К счастью, среди матросов был парижанин, выполняющий роль хора в античной трагедии, который выслушивал жалобы и одновременно являлся доверенным лицом. Один из моряков заметил, что хорошо, конечно, говорить, будто происходят такие-то и такие-то вещи, но вот как проверить утверждения ученых? Плюмован, очень задетый подобным неверием, принял высказывание на свой счет и заявил, что доктор прав, потому что можно сделать искусственную радугу. «Ты шутишь!» — воскликнул Ник, бывший Рудаков. «Ну и глубже ты, Бригорно!» «А как же ты ее сделаешь? Скажи на милость!» «Я и не говорю, что сам смогу сделать, но видеть ее видел!» «Подишь ты! А где же ты хотел бы знать?» «В Париже летом, в парке Монцо, когда поливали газоны. При помощи специального поливочного устройства на траву льется настоящий дождь, и когда солнечные лучи попадают на водяной фонтан...» Образуется радуга, правда, совсем маленькая, эдакий карманный вариант. Это правда, верно, я тоже видел, откликнулись сразу несколько человек. Ее иногда можно увидеть и просто в водяных брызгах. Ну, хорошо. Но я ставлю порцию табаку тому, кто сделает искусственное гало. Вы проиграете, друг мой? Лучше не рискуйте, вмешался доктор, так как я берусь показать вам, когда хотите искусственное гало. Такое же, как вы видели. Для этого мне достаточно будет поместить перед зажженной лампой стеклянную пластинку, покрытую кристаллами квасцов. Ну что, желаете посмотреть? Верю вам, доктор, и прошу простить меня за то, что позволил себе усомниться в вашей правоте. Ну что вы! Я, напротив, очень доволен вашей реакцией. Она свидетельствует о том, что перед тем, как утверждать что бы то ни было, вы хотите поглубже изучить предмет спора я поздравляю вас с этим». Было десять утра. В этот час собак обычно выпускали на прогулку, и они проявляли крайнее нетерпение. Но, сказал Плюмован, — чья нынче очередь заботиться о собаках». Все молчали. «На корабле так тепло и уютно, что не хочется выходить». Языки проглотили. «Придется заглянуть в список». «Да чего бессердечный народ? Неужели вам не жалко песиков?» ведь они все время сидят заперти. Эй, Ник, твоя очередь и твоя, курапия живо, за мной. Матросы, как положено, пробыли несколько минут в палатке и вышли наружу. Бррр, ну и холодищем, вскричал Курапье. Как в антилах жара. Просто не верится, что где-то люди ходят чуть ли не голые, и что растут апельсины, лимоны, бананы, водятся райские птицы, попугаи и... Почуяв приближение людей, собаки громко залаяли. Парижанин открыл дверь, и вся стая с радостью бросилась наружу. «Тише вы, оглашенные!» Артур Форен отскочил в сторону. «Чуть с ног не сшибли». Собаки окружили Плюмована, стали ласкаться. Они его очень любили. Он так трогательно заботился о своих четвероногих друзьях. «Хватит вам!» — урезонивал собак Артур. «Сейчас накормят!» А вы, друзья, будьте любезны пока почистить клетки. Яп-яп! При этих звуках, значение которых четвероногие прекрасно поняли, они бросились на корабль, галопом пробежали мостик и остановились перед палаткой. Рука Кока слегка приоткрыла вход, и вся свора, толкаясь и радостно тявкая, бросилась внутрь. Дюма ласково позвал псов, поставив перед ними три огромные миски. Собаки, подняв хвосты, с удивительным проворством принялись поглощать содержимое мисок. О, великолепный, горячий, пахнущий тюленем жиром суп! Одно движение языка, и вот все тарелки уже пусты. Пока собаки ели, Ужиук стоял неподалеку, жадно посматривая на собачьи тарелки. «Яп-яп!» Сметливый парижанин сам придумал это звукоподражание, сильно напоминающее собачий лай. С его легкой руки... Выражение «сделать яп-яп» быстро вошло в лексикон экипажа, обозначая, что пора идти обедать или ужинать. Наконец псарня вычищена. Дверь остается некоторое время открытой, чтобы проветрить ее. Но вот племован пронзительно свистнул, и хорошо подкрепившаяся свора тут же покинула палатку, сломя голову, бросившись на льдину в самый снег. Здесь собаки исполнили какую-то безумную сарабанду, сопровождаемую неистовым лаем, вилянием хвостов и прыжками, поднимая вокруг себя целые столбы снежной пыли. Когда первое буйство прошло, стая собралась вокруг капитана, готовая по первому зову броситься за добычей, полярным зайцем или лесой. Но капитан, человек решительный в случае, когда речь шла о медведе, старался успокоить излишний собачий пыл. Нужна была крайняя осторожность, так как в случае малейшей ошибки встреча могла закончиться трагически. Иногда случалось, что собаки выходили из повиновения. Артур мог долго звать их, кричать, свистеть, но хитрые псы делали вид, что не слышал. Тогда раздавался громкий удар хлыста. Аргумент был лучше всяких слов и редко когда не срабатывал. Если все же находился правонарушитель, слишком тугой на ухо, Плюмован приводил в действие свое оружие, верное средство для поддержания дисциплины. «Эй, Белизар! Кабо! Помпон! Рамона! Собачки мои! В дозор!» Раздался громкий радостный лай. Псы взяли след и бросились вперед. Вдалеке послышался шум борьбы, и вот четыре жандарма, которые фарен называл своим четвероногим конвоем, ведут, толкая, кусая и дергая опоздавшего пса, который понуро бредет, съежившись и опустив хвост. С тех пор, как животные были предоставлены его заботам, парижанин, выказав незаурядные способности дрессировщика, сумел сделать из них настоящих ученых собак. И странное дело. В Юлиане хобби, где их плохо кормили и держали в черном теле, они не были такими понятливыми. Забота и внимание сделали свое дело. А ведь собаки были самые обыкновенные. Не красивее и не умнее других. Одна по клейски «Белизар» цвета перца с солью, совсем не козистая. Другая — помпон, белая кудлатая. Третья рамона — гладкая, черная. Вожаком был огромный злой кабель Кабо. Собаки его боялись и слушались. Ко времени, о котором идет речь, дрессировка близилась к концу. И собачий капитан только ждал случая, чтобы продемонстрировать всему экипажу искусство своих подопечных. И хоть подготовка песнего спектакля держалась в секрете, кое-что все же просачивалось. Все шепотом передавали друг другу, что парижанин покажет настоящие чудеса. Прогулка на этот раз длилась около часа и прошла вполне благополучно. Глава 7 Дина продолжает плыть, плюмован объясняет историю, неосторожный поступок. Обморожение. Констан Геньяр лишается носа, но получает премию. Берегите носы. С наступлением ноября морозы уже доходили до 28, а то и 30 градусов. И спасаться от холода можно было только в помещении. Непонятно почему ртутный столбик термометра опускался, лишь когда дул юго-западный ветер. Стоило ветру перемениться, и столбик поднимался. Неужели на севере теплее, и там есть свободное пространство? Неожиданно льдина сделала поворот, поплыла на север, потом на северо-запад, и достигла 84-й параллели, куда невозможно добраться ни водой, ни сушей. Скорость движения определялась направлением ветра. При южном и юго-западном – около 10 миль в сутки, при северном – 3 от силы 4. Оно и понятно. С попутрым ветром плыть всегда легче. Матросы Галли, сначала проклинавшие полярное течение, сейчас радовались от всей души. В особенности констан Гиньяр.